Глава 4 «С этого момента Спарта вступает в новый век! Век технологий!» Восклицаю я, взобравшись на одну из каменных опор, словно Ленин на броневик. Собравшиеся слушатели, а их тут сейчас несколько сотен, практически все, не занятые на срочных производствах, на кухне или в дозоре, пришли сюда, отвечают одобрительным ревом. И это неудивительно. Ведь прямо на их глазах Спарте удается возродить частичку нашего прошлого, той жизни, с которой мы распрощались. Настоящее, чтоб его водяное колесо, которое возвышается за моей спиной. По сути, это первый механизм столь высокой сложности и размаха в Спарте. Сначала мы откатились в настоящую первобытность, да и потом в наших кузницах, мастерских, напрялках и примитивных ткацких станках – Применялся только ручной труд. И вот впервые мы ставим себе на службу энергию природы. У нас появляется механизация. И более того, о водяном колесе знает каждый человек. Эта конструкция, вместе с построенной рядом трехметровой печкой домницей видна отовсюду. И теперь я понимаю слова Алисы. Это действительно красиво, более того, жизнеутверждающе. Это столь же определяющее изобретение, как и микроскоп, компас, лампочка и интернет. Разве что, по понятным причинам, до последних нам добираться своим ходом еще очень и очень долго. Но мы сделали первый шаг по этому пути. И это необъяснимым образом внушало надежду на то, что и в мире системы наступит момент, когда человеческая цивилизация вернется в привычном виде. Паровые машины, фабрики, пароходы — Все это сделано людьми, которые шли вслепую, на ощупь, делая сотни неудачных экспериментов. Нам, возрождающим цивилизацию, с рецептами от системы сделать это во много раз проще. Другое дело, что каждый сам выбирает свой путь. Именно сегодня, а даже не после испытания, Спарта окончательно поднялась в новую лигу. Теперь мы не просто разросшийся первобытный лагерь, но действительно полис – который не живет исключительно на сборе растений, охоте на животных, докопании картошки. Хотя это было нелегко. Строительство водяного колеса сожрало немало нервов и силу михалыча Алисы и всех остальных, что были так или иначе задействованы в процессе. Начнем с того, что новичкам, ставшим основной рабочей силой, пришлось прорыть полноценный отводной канал для нашего ручья. Хотя какого уже ручья – Я бы уже сказал, полноценной речки. Наши гидротехнические работы вскрыли несколько новых водных источников, которые значительно увеличили приток воды. Созданная по указаниям Алисы Запруда позволила заметно поднять уровень в созданном пруду, из-за чего даже пришлось перенести несколько из под самого берега, чтобы тень не затопила. Теперь долину разделяет полноценная небольшая река. Думается мне, что самое время думать еще и о мосте, что соединит две половины долины. Как-никак, а до этого момента Спарта росла только на правом берегу безымянного ручья, оставляя противоположную сторону без внимания. Далее строители под воплей и отборный мат Михайловича возвели деревянную плотину. Порой я предполагаю, что у него есть какой-то особый бригадирский навык, который повышает у подчиненных работоспособность, действуя исключительно через мат. Я его как-то раз даже спрашивал об этом, но он молчит, не признается. После установки плотины был создан фундамент из доставленных с скаменоломни-глыб, на которые установили конструкцию. Первая наша стройка века потребовала сотрудничества на всех уровнях производств. Здесь и кованные валы, и шестерни от Тохича, и кожаные меха производства Патрика, и сами лопасти колеса, над которыми трудился Тиммер со своими помощниками. Руководством же занялись Алиса с Михалычем. Первая отвечала за технологию строительства, строго контролируя, чтобы каждый этап следовал за другим, тогда как Михалыч исполнял функцию прораба, смотря чтобы каждая команда делала свою работу тщательно и с должным качеством. Оттого он находил последние дни темнее тучи. Ведь как тут улыбаться, когда с тобой работают одни крабы и рукожопы? Пришлось нам на третий день стройки с майором навестить Михалыча вечером и раздавить неприкосновенный запас королевского сидра. А то работяга, казалось, мог взорваться в любой момент из-за стресса. Все же в процесс стройки было вовлечено немало новичков, а их квалификация, мягко говоря, не отвечала ожиданиям моего министра строительства. Только наш свояко и подбадривающий визит позволил стройке пройти без случайных жертв. Ни один рукастый строитель не лишился своей головы по завершении производства. И вот теперь движением рычага я поднимаю шлюз. Вода из пруда заполняет короткий канал с выложенными камнем-бортами и падает на лопасти. Те, к моему удивлению, не просто плоские, но сделаны в виде небольших черпаков, так что вращаются не просто под действием давления воды, но и под ее тяжестью. Высокое колесо медленно начинает раскручиваться, вращая длинный вал, уходящий к мехам. Те тяжело вздыхают, набирая в кожаные резервуары воздух и направляя его постоянный поток в печь. Вся хитрость здесь даже не в мощности, хотя это тоже играет колоссальную роль, но и в том, что ни один подмастерье не сможет обеспечить абсолютно одинаковый по мощности приток воздуха, чтобы создать оптимальную температуру. Ну а дальше все зависит от уровня металлурга и его прямых рук. Ну и от рецептов, конечно. Дальнейший процесс зрелищностью не отличается. Печка, которая стоит прямо посреди чисто поля на берегу, выпячивает глиняные бока и похожа на термитни где-нибудь в саванне. Весь процесс происходит внутри, а снаружи виден только столб дыма с искрами и чувствуется жар от конструкции. И тем не менее люди не расходятся в ожидании какого-то чуда. Они глазеют, переговариваются, обсуждают колесо, которое к тому времени крутится уже быстро, как будто на огромном старинном пароходе. Вообще, по итогу строительства, Алиса даже предложила сделать аналогичное колесо, но уже для суши. То есть вместо вертикального вращения от тока воды будет горизонтальное устройство, которое можно было бы привести в движение механическим трудом тех же кадавров. Им все равно, что делать, камни таскать в каменоломни или толкать рычаги механизма. Или же, что видится мне куда как перспективней, пустить в ход буйволов. Пусть ходят себе по кругу и вращают передачи. Да, несколько кривовато и примитивно, но в будущем это позволит избежать зависимости от ручья и размещать механизмы где угодно. На той же лесопилке или в кузнице, или даже в швейных мастерских. Но опять же, поскольку таких рецептов нам пока не встречалось, строить придется на свой страх и риск. А вообще, видя все те технологические идеи, которые предлагает система, хотя и в скрытом виде, я понимаю, насколько мы недооценивали технологии прошлого. Оттого и возникают бредовые идеи вроде того, что египетские пирамиды или римский колизей построили пришельцы из космоса. На самом деле тот же Рим со своими акведуками, водопроводами, дорогами и механизацией был настолько развит, что не поди он под нашествием варваров, кто знает, может, паровые машины были бы созданы на тысячу лет раньше. И сейчас человечество заселяло бы соседние звездные системы, а не этот цифровой заповедник. Наконец, по прошествии часа, Тохич дает сигнал, что все готово. Плавка, даже в условиях системы, может длиться до суток, но сегодня шихты, то есть смеси руды и угля, специально заложили мало. Это и эксперимент, и всеобщий праздник. Наш кузнец-металлург берет в руки кирку с острым наконечником и точным ударом пробивает глиняный борт печки. Струя раскаленного до металла плещет в подставленный жёлоб под восхищенный рёв толпы. Чугун, а это он, льётся в формы. Здесь и кухонные утвари, и лемех для плуга, и другие сельхозинструменты. «Наша жизнь переходит на новый этап!» Подвожу итог я. И мы просто обязаны это отпраздновать. Да начнется фестиваль нового начала. «Ура!» – ликует толпа. Да и чего не радоваться? С поводами для праздника в мире система крайне туго. Здесь уже радоваться стоит от того, что тебя не сожрала какая-то тварь или не взяли в рабство. О каких праздниках вообще речь? Да и с провизией, особенно алкоголем, в новом мире все очень туго. Но не в нашем случае. Из-за атаки саранчи много яблок было погрызено. И хотя это никакого ущерба их качеству не нанесло, но хранить их было рискованно, и пришлось пустить в ход и варить новую партию сидра. После расширения сидроварки Михайловича и загрузки товаров для каравана у нас осталось немало алкоголя. А тут и повод нашелся дополнительный. Вообще, последние недели выдались крайне напряженными. Схватка с салимом нападение Бобы и Бибы, ответный налет на Краснодар — Испытание. Все это пролетело в мгновение ока. Людям нужно перевести дух, расслабиться. Иначе не долг час, и кто-нибудь сорвется. Игроки, к счастью или к сожалению, не кадавры и не юниты в компьютерной игре. Они не могут работать без пререканий в режиме 24 на 7. И кому, как не лорду, следить за психическим состоянием и за моралью своих подчиненных. Потому и был задуман фестиваль нового начала. Быть может, в будущем я даже сделаю его регулярным. Такой национальный праздник, который можно проводить не раз в год, потому что жизнь здесь течет слишком быстро для таких масштабов, а по поводу каждого крупного технического успеха. Ведь я уже начинаю понимать, что историю вершат не только битвы и победы, но и строительство печей, плуги, ткацкие станки, лесопилки и множество других мелких, но важных шагов в мирной жизни. сейчас же, Игроки спешно перетекают на главную площадь, где уже горят костры и расставлены столы со всевозможной едой, сидром и просто соками. Все-таки появление новых продуктов прилично так разнообразило рацион поселенцев. Теперь на расставленных на площадях столах мелькают и жареная морковка, и сладкая тыква. Одна из бывших хиппи, биата оказалась инструктором по здоровому питанию. Так вот, никогда не думал, что мне понравится морковно-тыквенный смузи. Оказалось, идеальное сочетание, да еще и бодрит и бафает силу и выносливость. Игроки разбиваются на компании, пока повара жарят мясо, извлеченное из поврежденных амбаров. Это еще одна причина праздника. Не пропадать же добру просто так. Амбары мы успеем наполнить снова. В общем, фестиваль начинается весело и празднично. Теперь в «Спарте» далеко не 10 игроков, а потому размах мероприятия действительно впечатляет. Сотни людей толпятся за столами, едят, пьют, общаются. Некоторые выходят в центр площади, где размечен танцпол. У нас появились свои музыканты, которые выступают на общественных началах. Многие тем подпевают в такт. «Младший лейтенант», «Секс-бомб», «Носа-носа». Порой стоит только подивиться тому, сколько народностей и национальностей теперь работают и живут плечом к плечу. Больше нет прежних барьеров, ни языковых, ни территориальных, из-за чего прямо на моих глазах формируется удивительная культура, совмещающая в себе все от разных народов и вместе с тем совершенно новая. И происходит это столь плавно и незаметно, что порой даже не фиксируешь в сознании, что что-то изменилось. Тут ко мне подходит молодая пара в сопровождении стайки своих приятелей. «Парочку я узнаю». Они из бывших рабов устрицы, давно отбыли свой испытательный срок, и сейчас девушка работает у ботана на ферме. А парень так и вовсе кузнец, помощник Тохича. «Мой лорд, не могли бы вы...» Заминается мужчина. Не понимаю сначала его смущения, а затем вдруг замечаю, что девушка одета в белое платье, и в волосах у нее тоже что-то... белеется. «Что, зарегистрировать ваш брак?» Улыбаюсь я. «Ага», кивает тот. «А почему бы и нет?» пожимая плечами». Толпа, сопровождающая парочку, радостно улюлюкает. Вокруг нас собирается все больше игроков, которым интересно узнать, что здесь происходит. «Как зовут невесту?» «Оливия, мой лорд». Счастливо произносит брюнетка. Миловидная, однако. Парню определенно повезло. А белоснежное платье ее красоту только в очередной раз подчеркивает. Наверняка результат работы гели, не иначе. Ведь такого товара в спарте нигде не найти. Нигде, кроме личного цеха моей супруги. И ведь они проговорились, тихушницы. А жениха? Поворачиваюсь к мужчине. Ганс, мой лорд. Сдается мне, Ганс, сегодня твой день. Провозглашаю я. Мы собрались здесь, чтобы запечатлеть новый союз, который формируется на наших глазах. Оливия! «Согласна ли ты связать себя узами брака жителям Спарты Гансом?» «Я согласна». Аж подпрыгивает на месте та. «А ты, Ганс, согласен взять в жены Оливию?» Поворачиваюсь к мужчине. «Согласен». Сырово кивает тот. Причем отвечает с таким лицом, словно его спрашивают, готов ли тот пойти на войну. «Тогда я, как лорд Спарты, нарекаю вас мужем и женой. Мои искренние поздравления!» Хлопаю я в ладоши. «Горько! Горько! Горько!» Не теряя момента, заходится в криках и возгласах наблюдающая толпа, и смущенная парочка целуется. После чего я пересекаюсь с Гансом взглядами. «Спасибо». Одними губами произносит он, но мне хватает и этого. А у меня в интерфейсе в закладке «Семейные пары» появляется новая позиция. Ганс и Оливия. Помимо моих жены малого с мышью, они первые, кто зарегистрировал свой брак. Хотя тех, кто живет вместе, немало. Жители вполне могут себе позволить отдельную квартиру и там жить хоть в одиночку, а хоть парами. Никто этому не препятствует и свечку не держит. И все же, первая ячейка общества — это добрый знак. Он говорит о том, что мы перестаем выживать и начинаем просто жить. «Михалыч!» Говорю я сидящему неподалеку главному прорабу, а по факту уже мэру Спарты. Проследи, чтобы этим двоим дали три дня выходных. И вот еще. Поставь их на очередь в индивидуальные коттеджи. Подадим остальным пример. Новый жилой массив с индивидуальным домиком и небольшим участком земли под полисадник — очередной эксперимент нашей жилищной программы. Арендная плата там самая высокая. Позволить ее могут только мастера или специалисты, Но это и лишний повод расти и развиваться, а не прохлаждаться в бараке на социальном минимуме. План существует только на словах, а на право иметь отдельный дом уже выстроилась очередь. Михалыч кивает и поднимает вверх большой палец. Знак того, что он меня и услышал, и согласен с идеей. Парочка уходит к столам вместе с улелюкающей толпой. «Красивое у нее платье!» Вздыхает рыжая пирра за моим плечом. Она даже в праздник не отлипает от меня. Несомненно. Соглашаюсь я. Было в этом белоснежном образе что-то невероятное для нашей повседневной жизни. А ты, Пирра, уже нашла свою вторую половинку? Нет, мой лорд, с хороговоркой выдает Пирра. Мне становится любопытно. Пирра — видная девушка, и я не раз замечал направленные на нее восхищенные взгляды. Она же, мне кажется, интересовалась только тренировками и службой. «А чего так?» — интересуюсь я. «Неужели никто из солдат не пытался тебе понравиться?» «Нет, они пытались, но...» «Но ты их спровадила». Усмехаюсь я. «Все было не так. Если я и выберу парня, то только такого, что одолеет меня в бою». Горячо высказывается рыжая, после чего с грустью опускает голову. «Это ведь странно, да?» «Нисколько». глажи ее по голове. Пирра вздрагивает, но никаких намеков на недовольство не выражает. У каждого свои запросы и потребности. Каждый ищет что-то свое. Искать в партнере то, что принято кем-то другим, а не то, что тебе нужно, это прямой путь к разочарованию и последующим проблемам. Спасибо, мой лорд. Умеете же вы находить нужные слова. Смеется Пиро, снова посветлев лицом. А ты думаешь, я на трибунах бамбук курю? Фыркую я, замечая, как в нашу сторону двигается Алиса с гелий под ручку. И обе уже с красными, как томаты, щечками. Лед во взаимоотношениях между моими супругами треснул, когда они вместе помогали мне отражать атаку саранчи. А сейчас, похоже, они закрепили свою дружбу совместным распитием Сидра и решили, что они друг другу не соперницы, а наоборот, союзницы. «Пирра, на сегодня ты свободна», сообщаю я Рыжий. Та тоже замечает идущих в мою сторону самым решительным выражением лица жен. «Легкой во ночи!» — ободряюще произносит «Пирра», и пуля исчезает между игроками. «Вот же засранка!» Смеюсь я в тот самый момент, когда гели и Алиса хватают меня под руки. «Шурик, идем!» «Мы не увидимся недели две!» «А это все равно, что вечность!» «Думал улизнуть просто так?» «Попался!» Реплики произносятся настолько синхронно, что кажется, будто они отрепетированы. И судя по интонации Алисы и Гелия, Отбрыкаться у меня бы не получилось ни при каких условиях. Да и стоит ли говорить, что я и так не против? Фестиваль нового начала только-только набирает обороты, а я уже вынужден его покинуть в сопровождении двух красавиц. Мне был заготовлен отдельный подарок. Отправление в Вавилон я откладывал сразу по нескольким причинам. Одна из которых — то, что моя армия осталась почти голой. Саранча пожрала практически все запасы кожи, что у нас имелись. К тому же уничтожила обувь и доспехи. Даже чешуйки ламелляров игрокам пришлось собирать целых два дня по всей спарте, чтобы хоть отчасти ускорить восстановление нашей боеспособности. Отправься я сразу после прохождения испытания, и моим подчиненным пришлось бы создавать образы, аналогичные лорду-варвару, а именно меховые жилетки на голое тело. Мало того, что нам, вполне возможно, придется в степи воевать, и доспехи значительно повысят наши шансы выжить и победить, еще и в Вавилоне мое войско будут рассматривать практически под микроскопом. Я хочу, чтобы после таких исследований все наблюдатели пришли к одному выводу. К Спарте лучше не соваться. Поэтому Алиса, Тохичи и Патрик, а также их помощники, трудились, не покладая рук. Тут возведение водяного колеса пришлось как раз к стати. Снова сделать для всех ламеллярные чешуйчатые доспехи оказалось невозможно, поскольку они все требовали кожной подложки, а ее-то как раз нам и не хватало. Так что, пользуясь новыми технологиями, мы решили экипировать армию керасами. Кузнецам потребовалось отлить специальную форму из чугуна. Зато теперь достаточно вложить раскаленный лист металла в данную форму и уже подогнать молотком до необходимых габаритов и размеров. И вуаля! У нас получается кераса. Вместо нескольких кропотливых часов, которые ушли бы на производство одного единственного доспеха, сейчас на формовку одной керасы уходят не больше одного часа. Быстро и качественно. С собой я беру половину солдат, а именно 20 фалангистов, а также 20 валькирий. Именно на них мы в первую очередь готовили новую броню. И с заказом наши мастера управились за смешные пару суток. Что удивительно, так это то, что система подстраивала любую одежду по габаритам владельца. Не существовало размеров и примерок. Любая рубаха сразу была в пору. Это значительно облегчало дело. То есть, в отличие от прошлого мира, где керасы клепали индивидуально под каждого офицера или же создавали несколько вариаций такого размерного ряда, которые подходили лишь для большего числа солдат, Вынуждая остальных изгаляться по-своему и пытаться подстроить полученный образец под себя, система же подгоняет все сама. Выглядит это волшебно и невероятно. Вот кузнец создал пять одинаковых керас, и уже через минуту пять солдат охватывает слабый белоснежный свет. И на выходе мы получаем пять различных и индивидуальных керас. Причем при смене владельца размер также менялся. Возвращаясь к самой керасе, она впечатляла как прочностью, так и быстротой изготовления. Но ее одной было бы недостаточно, чтобы защитить от всех угроз. Помогло еще одно усовершенствование, которое стало доступно, когда мы улучшили кузницу и мастерскую броника до третьего уровня. Теперь стало возможно тянуть проволоку и плести из нее кольчуги. Из-за всего этого обновления мне пришлось даже потратить неприкасаемый запас ебалов, но оно того стоило. Раз вооружать солдат, так по полной. Особенно учитывая то, что с новым пополнением поселенцами из Краснодара в рабочих руках недостатка уже не ощущалось. Но и тут возникла проблема. Нехватка времени. Караван Вавилон должен был отправиться как можно скорее, а обеспечить всех кольчугами работа трудоемкая и долгая. Выход предложила Алиса. Не плести кольчугу целиком — а изготовить только плетенные рукава, которые крепились к толстым стеганым курткам под доспешником. На выходе мы получали полностью закрытого от удара выше пояса всадника. Правда, пока что подобной роскошью обладают только пятеро сержантов из моего сопровождения и Гюнтер как капитан кавалерии. У остальных, как и прежде, руки прикрыты только стеганными рукавами кафтанов. Но жизненно важные органы защищены керасами, Ранение в руку в мире системы излечивается относительно легко. Для меня же Алиса лично сплела кольчугу. Хотя я поначалу и упирался, мол, это только задержит процесс, да и вообще времени у нее нет. Но, как я уже понимаю, Алису мои слова не остановили. И вот она просто взяла и вручила мне полную кольчугу перед самым отправлением. Еще и добавила, чтобы мне было спокойнее. И ушла с гордым видом. По сравнению с тем, что получили остальные воины, мой доспех выглядел намного привлекательнее. Имя – кольчуга рукодельная. Уровень – редкий. Описание – и не возьмет тебя ни копье, ни меч, ни лук, но лишь до той поры, пока задом не встанешь к врагу. Бонус – минус 2 к ловкости, минус 2 к выносливости, плюс 12 к броне. Прочность – 300 из 300. такую диковинку уже будет практически нереально пробить простым оружием да и метательные снаряды не будут страшны те же стрелы просто отлетать начнут при ударе у простой кольчуги характеристики которой я изучил благодаря рецепту дебав к ловкости и выносливости больше аж в два раза почти он находится на отметке в минус пять очков да и ба в броне всего плюс десять а тут вот какие плюшки приятно что не говорим но даже так это еще не все новшества ведь теперь наконец то у спартанцев есть и собственные шлемы из металла не кожаные шапки с остальными пластинами которые выглядят как какая то шапка ушанка но бронированная а полноценный шлем делается он по схожей схеме с керасой то есть готовые листы доводятся до нужного силуэта посредством действия молотов сам шлем походил больше на каску с удлиненными начетчниками. По той причине, что я еще не встречал тяжело бронированную пехоту или кавалерию, то от забрала было решено отказаться, чтобы не ограничивать себе обзор. Зато он защищал от ударов сверху или по бокам, так еще и от всяких стрел с небес прикроет. В общем, новая защита для солдат впечатляла. Но и это не все. Теперь каждый солдат в кавалерии имеет при себе каплевидный щит, изготовленный из клееной древесины с металлическим умбоном. Такой щит за счет удлиненной формы лучше прикрывал и наездника, и в пешем строю, и вдобавок был легче предыдущего. У наездников на кабанах также теперь появляется шестигранная кавалерийская пика, клееная из полосок древесины и полая внутри. Этакое подобие старинных рыболовных удилищ, одновременно легких и прочных. За счет этой легкости пикой можно было управлять одной рукой, точно направляя в цель. От удара древка гарантированно ломалось, без риска выбить его владельца из седла. Эдкое одноразовое орудие, которое в ближнем бою обладало убойностью пистолета. Не отказались мы от простых копий, но теперь их место в телегах. В случае нужды солдаты смогут всегда взять вместо пики пехотное копье. Оружие ближнего боя также пришлось усовершенствовать. Саперные лопатки, удобные в тесной стычке на земле, совершенно не подходили для верховой рубки. Степняки хоть и являлись так себе воинами, но их Ятаган воодушевил Тохича эксперименты. Ему даже пришлось консультироваться с Алисой и с практически отошедшим от промышленных вопросов ботаном. И результатом их изысканий стал он — кавалерийский палаш. Увесистый, с прямым лезвием, а главное — смертоносный. «Пики» ломают вражеский строй и выводят из строя самых потенциально опасных противников, «Палаши» довершают разгром, становясь основным оружием против толпы пушечного мяса. Нам еще, конечно, предстояло посмотреть, как клинки покажут себя в деле, но я верю, что они пройдут боевое крещение с достоинством. Правда, среди множества новшеств нам пришлось кое-где и сэкономить. Из-за, опять же, налета саранчи, «Валькирии» сейчас носят не прежние кожаные жилетки, а укороченный вариант с приделанными ламеллярными пластинами, которых у нас освободилось в огромном количестве. Выглядит это, кто бы что ни говорил, как полноценный бронелифчик, но пока сделать как-то иначе не представлялось возможным. Благо, что девушки отнеслись к новой моде благодушно. А что, и от стрелы защитит, и стильно, модно, молодежно? Так мне заявила Пирра, которая выразила мнение моих воительниц. Ну, хорошо, что не закатили мне бунт. А то я глубоко в душе все же опасался волнений на почве, это уже вышло из моды. Но обошлось. Кроме того, валькирии были одеты в кожаные шортики, высокие сапожки с металлическими вставками на голенищах и наручи, прикрывающие запястья от ударов во время фехтования. Кстати, Патрик обеспечил валькирии еще одной полезной новинкой. Он сделал пояс-патронтаж. Водное колесо и печь для плавки чугуна дали Спартии возможность забыть о дефиците металла. Теперь плюмбаты можно было просто массово отливать, быстро, словно печешь пирожки. Теперь дротиков у нас просто выше крыши. А потому встал вопрос, как все это таскать с собой на поле боя. И Патрик придумал. Он создал пояс с разгрузкой, на который каждая валькирия могла нацепить по 12 дротиков, и этот груз не будет мешать ей в бою. С керасой подобное устройство таскать проблематично, так что запас дротиков для фалангистов ограничили двумя, которые закреплялись в специальных ячейках на тыльной стороне щита. Обо всем этом я размышляю, пока идут последние приготовления, и наш караван, наконец, отправляется в путь. В этот раз в нем значительно больше телег. Во-первых, мы едем не на разведку боем, а с торговой миссией. Во-вторых, помня, что мастерство ремесленников прокачивается от продажи их изделий, Я решил максимально расширить ассортимент товаров. Я попросил каждую мастерскую предоставить свой какой-то продукт для внешнего рынка. Геля подготовила льняные рубашки и штаны с сарафанами. Самый простой вариант и тот, что подороже с вышивкой. Одежда сильно отличалась от того, что носили сейчас в Вавилоне. Местные были одержимы какими-то псевдоисторическими тогами и туниками, словно участвовали в любительской реконструкции и постановке. одежда производства гели наоборот была элегантной и скорее напоминала стиль современной нам земли до попадания однако как это случилось с патриком я не удивлюсь если нам удастся сформировать новую моду патрику ничего выдумывать не потребовалось его патрички так и были на расхват лола предоставила лосьион и даже полноценный аналог душистого мыла Благодаря гидропону и ботану она смогла придать невзрачному куску мыла приятный травяной аромат. А вот кто удивил, так это тохич с тиммером. Мой главный кузнец смог наладить производство полноценных сковородок из чугуна по типу китайского вока. Дешево и сердито. А главное, можно готовить хоть в печи, хоть на открытом костре, да где угодно. Плотник же поразил всех рукотворной доской для шахмат и резными фигурками. Сюда же он наклепал и шашек с нардами, и даже подобие покера. Мужчина просто выжег на небольших деревянных пластинках те или иные номиналы карт. Можно уже смело говорить, что в ближайшее время в спарте случится и горный бум, и новый способ развлекаться займет свою нишу. Я в этом уверен, интернет-то уже давно тютю -тю. И только Алиса ничего не подготовила, так как была завалена работой по самые уши. Да я и сам не горел желанием продавать что-то из ее продукции. Мирными товары мастера-бронника не бывают. А продавать то, что может усилить потенциального врага, я считаю не просто дурацким бизнесом, но и, более того, преступным. В общем, караван получается внушительным. Майора впервые я оставляю в Спарте. Для того, чтобы исполнить договор с Мэнфи, я должен увеличить армию, да и с пополнением игроков из Краснодара мы вновь можем расширить наш военный контингент. Старый вояка как раз будет должен отобрать еще 40 игроков, которые вольются в ряды опытных бойцов, что я оставил в спарте. Буду надеяться, что к моему возвращению они станут уже монолитным отрядом». Меж тем, только-только покинув лес на границе кластера, караван моментально натыкается на строящуюся дорогу. Встав на нее, мы добрались до форпоста Мустафы всего-то за полтора часа, что меня значительно воодушевило. Это же просто невероятно. А что будет, если дорога протянется аж до Вавилона? Тогда туда и обратно караван сможет преодолеть путь за смешные два дня, а не две недели. Впрочем, сделать подобное будет очень и очень сложно. Такая стройка потребует огромного количества людей и камня, да еще всякие кочевники будут мешать. Так что это пока скорее мечты, а не планы. Мустафа нас встречает радостно, как и всегда. Когда же я передаю ему чертеж с улучшенным форпостом, то его глаза и вовсе вспыхивают голодным блеском. Пока что форпост будет улучшен до второго уровня, а новым заданием станет казарма. Почему я выбираю именно ее? Потому что в будущем я планирую перенести точку базирования Валькирии в сам Форпост. Рано или поздно наши вооруженные силы станут слишком многочисленны, чтобы размещать их все в долине. Поэтому лучше уже заранее думать о том, куда те будут перебазированы. Валькирии вполне себе могут стать нашим первым рубежом обороны. В отличие от тех же фалангистов, девушки куда как лучше обучены метанию дротиков, а значит, отлично справится с защитой крепостных стен. К тому же тогда Нана, по-прежнему руководитель этого рода войск, сможет лично руководить их тренировкой, не отрываясь, скажем так, от семьи. Звучит все это интересно, но еще многое следует продумать и организовать, в том числе сеть дорог. Иначе ни о каком мгновенном реагировании речи идти не может. Отдохнув ночь в форпосте, мы покидаем базу ранним утром. По степи мы движемся легко и быстро. Сказываются как предыдущий опыт, так и тщательная организация. На пути время от времени возникают группы кочевников. Они явно намеревались пограбить караван, но стоило им увидеть оснащение наших солдат, как степняки сразу давали дёру. И только одна группа, самая упрямая или самая глупая, прилепилась к нам, словно жвачка к ботинку». просто едут параллельно и пасут, сопровождая на приличной дистанции, то немного приближаясь, то снова уходя в степь. А потому Гюнтер затевает с ними настоящую игру. Стоит степнякам приблизиться, как капитан посылает на них отряд фалангистов. Причем то один, то другой, то несколько сразу. Степняки моментально бросаются в рассыпную, чтобы через пару часов вновь сформировать единую группу на грани нашего поля зрения. Вот, наблюдая, как в очередной раз отряд фалангистов срывается на кабанах в погоню, я говорю Гюнтеру. «Не догонят. Эти гады слишком осторожны. Только силы зря тратим». «Мой лорд, я и не пытаюсь тех поймать», — поясняет Гюнтер. «Это очередная тренировка всадников только и всего. Солдатам следует научиться мгновенно реагировать на команды в момент необходимости». Я задумчиво киваю, неожиданно согласившись с целесообразностью его решений. Действительно, за последние пару дней фалангисты стали куда как резвее управлять своими ездовыми животными, как и поддерживать строй на скаку им стало значительно проще. «Но раз уж такое дело, то как насчет испытать наших ребят?» — ухмыляется Гюнтер. «Неужели мои слова задели его за живое «Похоже, у тебя есть что предложить?» — догадываюсь я. «О да, это вам определенно понравится, мой лорд», — предлагает он. «План прост, как два пальца».